Глава 9. Пари с Клопом. Всё меня раздражало, но одно я знал точно. Если ты хочешь чего-то добиться, выучи этот язык как можно быстрее. Меня злило то, что я даже не знаю, над чем смеётся компания. Может, надо мной? Дождь, дождь, дождь. Иногда для разнообразия шёл ливень, а потом снова дождь. Три кошмарных месяца. В клубе не получалось, в гостинице я впадал в бешенство, ожидая переезда в новый дом. Не было даже солнца в середине лета. Позже в Дортмунде никогда не было такой плохой погоды, как в тот период, когда я там устраивался, вспоминает Роберт. Он приехал из Леха как чемпион и лучший бомбардир, чтобы завоевать весь мир, но не мог обустроить даже свой маленький мир так, как ему хотелось. Сегодня он говорит о Боруссии. Клуб научил меня футболу на высшем уровне, но сначала он научил меня жить за границей. Это было нечто новое. После такой школы я знаю, что нигде не пропаду. Я думал, что будет так же легко, как в Польше, как в Познани, где я устроился за неделю. Здесь я надеялся устроиться за 2-3 недели, но всё затянулось. На каждом этапе была задержка. У нас были тренировки два раза в день, а между ними вместо того, чтобы отдыхать, мы ездили смотреть квартиры. Мы уже нашли место, которое нам понравилось. Пришлось ждать мебель. Вроде бы в гостинице было неплохо, можно было жить на всём готовом. Но я не был настроен на гостиничную жизнь. Мне хотелось устроиться основательно. Я ещё не знал немецкого, а знание английского не очень помогало. Я не мог ни выйти куда-то, ни что-то купить: автомобиль, новый телефон. Я выходил из терпения. Я удивлялся, что мне приходится всё делать самому. Да ещё этот дождь. Роберту помогал Майк Бартель. Помогали семьи Якуба Блащиковского и Лука Шипицкого, но многое ему приходилось делать самому. И это очень хорошо, что он был вынужден это делать, считается за рикухарский. Он хотел, чтобы Роберт через всё прошёл. Многие клубы часто стараются окружить футболистов всяческой заботой, особенно молодых. Футболисты получают ассистента, который отвечает за всё, записывает их на языковые курсы, ищет, если для детей. Если футболист захочет, то и пиццу закажет. Но один из таких опекунов рассказывал мне, что это не работает, что футболисты относятся к нему как к клокею, совершенно не ценят эту помощь. Это не стимулирует их работать над собой. Один из спортсменов, а сделавший карьеру в Арсенале, вспоминает, что в начале руководство клуба заставляло их изучать язык, но когда семнадцатилетние парни подписали профессиональные контракты, их уже нельзя было принудить к чему-то. Он единственный остался на курсах, рассказывал мне Рональд Ренг, автор бестселлера о жизни и трагической смерти вратаря сборной Германии Роберта Энке. Книга о том, как можно быть одиноким в футболе, даже будучи кумиром. Футболисты с востока пользуются, точнее пользовались, особенно плохой репутацией, если говорить об адаптации к жизни в новых условиях. Многие из них после перехода в лиги Западной Европы оставались мыслями на родине. не интегрировались в команду, не изучали язык. В Челси рассказывают, что россиянин Юрий Жирков первые 3 месяца после трансфера в Лондон провёл в бутике Dolce Gabbana, потому что продавец говорил по-русски. В это время жена Жиркова ждала получения визы. Во многих клубах рассказывают, как футболисты борются со скукой, покупая очередные автомобили. В Барселоне играл белорусский футболист Александр Глеб который тянул с изучением языка, хотя у него было достаточно времени. Он не понимал культуры клуба. Спустя годы он признался, что вел себя как последний идиот. Причем это был его не первый клуб на Западе. Он играл в Германии, в Штутгарте, а в Англии – в Арсенале. Можно составить целый список польских футболистов, которые возвращались после окончания контракта, не зная языка страны, в которой играли 2-3 года. Принимать решение тяжело. Я согласен, что быть самостоятельным тяжело. Но только так ты можешь развиваться. Футболисты поздно взrastлеют, потому что их постоянно оберегают. А в Бундеслиге футболист за многое отвечает. Благодаря этому он начинает понимать, как устроен мир, который его окружает, знает, как функционирует его клуб. Здесь не так, как в Англии, где клубы отрывают футболистов от жизни, слишком их балуют. Когда это заканчивается, Они сами не справляются, считает Цезарий Кухарский. Мирослав Тшечек, которого однажды подвело чутье в случае Роберта, когда-то точно отметил, что английская улица тянет своих футболистов вниз, а испанская тянет наверх. О немецкой можно сказать то же самое, что и об испанской. Футболист там не принц, а гражданин. Он должен понимать, что очень важен. Но те, кто платят за билеты, абонементы или членские карты клуба, тоже важны. Так было в клубе рабочего класса Боруссия из Рурского угольного бассейна. Такая же ситуация в Звёздной Баварии. Футболисты в Германии ездят на встречи с болельщиками, со спонсорами. Клуб Бавария прекрасно знает, откуда берётся его сила и заботится о тех, кто её даёт. Бавария принимает участие в праздниках, Октоберфесте. Это урок Господа, вот люди, которые позволяют нам зарабатывать свой хлеб, их нужно уважать, говорит кухарский. Каждый год в канун Рождества звёзды Баварии разъезжаются по небольшим городам с фан-клубами Баварии. Каждый давно знает, какой городок ему выпал на этот раз. Они не едут туда отбывать номер, чтобы промямлить односложные ответы на пару вопросов. Роберту в его первый год в Баварии болельщики из фан-клуба устроили на такой встрече боевое крещение. Надели ему на голову ведро, и он должен был веселиться, пока они стучали по ведру ложками. Даже Пеп Гвардиола, который в Барселоне не любил такие встречи, после того как возглавил Баварию, стал ездить в фан-клубы и на клубные мероприятия, учитывая интересы спонсоров. В Боруссии Дортмунд не было мальчиков на побегушках для новых футболистов, не говоря уже о целом отделе для решения проблем футболистов. который в свое время был создан в Манчестер Юнайтед. Никто не собирался водить Роберта за ручку и нянчиться с ним. Не потому что Боруссии было все равно, справится ли Вандовский или нет, напротив. Клуб потратил на него 4,5 миллиона евро. При этом в тот период он как раз только начал избавляться от долгов. И для него это была большая сумма. Но руководство искало крепкого игрока, а не принца. Прежде чем его купить, представители клуба месяцами его изучали. Опрашивали его окружение, анализировали, заказывали заключения экспертов. Юрген Клоп очень интересовался тем, какой Роберт человек, подойдёт ли он клубу, который строился как большая семья. Генеральный директор Боруссии Ханс Йоахим Вацке, который хорошо знает Лео Бинхакера, расспрашивал тогдашнего тренера польской сборной о характере футболиста. Они также беседовали с Якубом Блащиковским. который перешел в Боруссию за год до Клопа в 2007-м. Клоп когда-то отказался от спортсмена, которым интересовалась Боруссия, поскольку тот слишком эгоистично праздновал забитый гол. «Я не знаю, насколько хорошим он должен быть футболистом, чтобы я терпел его, если как человек он ничтожество. Я никогда этого не проверял. Я также стараюсь избегать идиотов, потому что мы слишком много времени проводим вместе». объяснял когда-то тренер Боруссии. В первые месяцы игры Роберта в Лехе, в Познань, приезжал и спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк. Позже он появлялся уже в качестве тренера, когда весной 2009 года Лех играл с Легией в Варшаве. Лео Бейенхакер при входе на трибуну старого стадиона Легии увидел Клоппа. Немец сказал, что приехал ради Роберта. Лех сыграл в ничью 1-1 после его гола. И уже несколько раз приезжал в Польшу, чтобы на него посмотреть. Клуб приезжал один раз официально, один раз инкогнито, потому что в те времена его ещё не все узнавали. Он ещё не стал тренером того уровня, которого достиг сейчас. Он возглавил Боруссию в тот момент, когда ей угрожал вылет из высшей лиги. В первый сезон она вошла в четвёрку лучших, во втором команда завоевала европейские кубки. Тренер и клуб вместе повышали мастерство. В конце 2009 года у меня была стажировка в Боруссии, вспоминает Артур Платок. Сегодня скаут Боруссии. Клопс спросил меня: "Кого можно взять из Польши?" "В лиге есть только один игрок, который может приехать и сразу помочь", ответил я. А он в ответ: "Левандовский, что ли?" Мы присели, и он стал расспрашивать о Роберте. Он хотел знать все подробности о том, что это за человек. Уже было понятно, что за ним пристально следят. Они изучали его вдоль и поперёк. Поже я читал их отчёты о Роберте. Не все они были положительные. Не все могли увидеть его сильные стороны, качества, которые Роберт Поже развил. За Левандовским наблюдало несколько клубов в Германии, но они не распознали его талант. Только руководство Боруссии было настроено решительно. Уже тогда, во время того первого разговора с Юргеном Клоппом о Роберте, был задан вопрос: мог бы он играть на позиции десятки под нападающими? Я сказал, что да, но что всё-таки это типичный нападающий, девятка. Когда через 2 месяца я вернулся на очередную стажировку в Дортмунд, Клопс снова меня спросил: "Ты уверен, что он нам поможет?" "Поможет, только да ему время. Он должен привыкнуть к темпу ваших тренировок и игры. Он у Франтише Космуде, тренера немецкой школы, ему будет легче, но да и ему время". Вспоминает платок Да и ему шансы, он в первом же сезоне забьёт 10 голов. Но подожди второго сезона. Во втором он забьёт 20, говорил Клоппу Цы за Рику Харский, когда в 2009 году они беседовали в гостинице Sheraton в Кракове о будущем трансфере. Они сидели в большой компании, все засмеялись. Руководство Боруссии было настроено решительно, оно доверяло польским футболистам, потому что, как говорит Кухарский, Куба Блащиковский и Эби Смолярек который играл там в 2005-2007 годах. Хорошо потрудились. В Дортмунд как раз переходил Лукаш Пищик из Берлинской Гёрты, превратившийся из нападающего в защитника. Клопп гарантировал Роберту место в основном составе рядом с аргентинским парагвайцем Лукасом Бариосом. Но несмотря на это, обещание получить от польского футболиста 20 голов за сезон звучало забавно. Столько забил за один сезон Бундеслиги польский рекордсмен Ян Фуртак в 1991 году. Клуб ещё после первых месяцев работы с Робертом не совсем мог себе представить, что Левандовский приблизится хотя бы к 10 голам. Его раздражало, что Роберт флегматичный, замкнутый, что на его лице не проявляются никакие эмоции. Он считал, что Роберт слишком медленно сближается с командой. Он хотел, чтобы тот перестал везде ходить с Блыщиковским и Пищком. Якуб и Лукаш были как попугайчики и неразлучники. Оба родились в 1985 году. Знакомы по молодёжной сборной и интернату в Забже. Они заботились о Роберте, который был моложе их на три года. Когда Роберт наконец-то нашёл квартиру в Дортмунде, то соседом за стеной оказался Лукаш-пищик. В раздевалке шкафчик Роберта был рядом с Якубом. Лукаш, как и Роберт, ещё только устраивался в Дортмунде. Но он уже знал немецкий. Вместе с Якубом они играли в основном составе, а Роберт ещё нет. Клопп не мог сдержать обещание, что он поставит его на поле за Лукасом Бариосом или рядом с парагвайцем в нападении. После подготовительного лагеря я был не в лучшей форме, а японский футболист Синзи Кагава приехал после чемпионата мира свежий, ловкий и сразу попал в основной состав, вспоминает Левандовский. Роберт тогда был не в лучшей форме, обещание не могло быть актуальным. Он стал проявлять нетерпение, злился на то, что Клоп его немного обманул, вспоминает Кухарский. Я просил его успокоиться и ждать подходящего случая. Я многому научился, преодолевая трудности, но не буду скрывать, первые полгода я выглядел неважно. Можно сказать, что я присоединился к Боруссии с полугодовым опозданием. Только спустя несколько месяцев я начал набирать форму. Тренировки у Клоппа требовали больших усилий. Потом из года в год он уменьшал нагрузку, потому что понимал, что мне было слишком тяжело. Но тогда он ещё закручивал гайки. Я был молод, хотел себя проявить. Если у других что-то болело, они брали выходной, отдыхали, а я нет. Я шёл тренироваться. Вместо того, чтобы включать голову, я тренировал сердце. Это не было мышление футболиста. Я всё пустил на самотёк. Из-за задержки с квартирой я ходил взбудораженный. Меня всё раздражало, но одно я уже понял. Если хочешь чего-то добиться, выучи этот язык как можно быстрее. Пока я не знал языка, я зависел от других, а я этого терпеть не могу. Я не выносил того, что не мог даже понять, над чем смеются в компании. Они ведь могли подшучивать надо мной. Был Якуб, был Лукаш. Они мне много помогали, и за это я им бесконечно благодарен. Но оставалось ещё масса мелочей. которыми я не хотел их загружать. А потом началась лига, и я выбился из сил. Мне понадобилось 3 месяца, чтобы прийти в себя. Я помню этот день. Было уже очень холодно, а у меня всё хорошо получалось на тренировке. Я услышал, как они говорят: "О, он вернулся". Я снова стал выглядеть так, как в начале подготовительного сезона. Наконец-то у меня был свой угол в Дортмунде. Я был готов бороться за место в составе. Боруссия хорошо играла. Клоп не хотел ничего менять. Поэтому борьба была непростой. Я не уверен, знал ли тренер, что я устал, но я решил настоять на своём. Я не чувствовал себя хуже других. Я хотел играть, рассказывает Роберт. Зал это квадрат со стороной 9-10 м. Ты стоишь в центре. Зажигается зелёная лампочка. В твою сторону вылетает мяч. Ты должен обработать мяч в одно касание, максимум вторым направить его в ту панель, которая будет пищать и подсвечиваться. Звуковой сигнал означает, что ты должен повернуться. Мяч может прилететь с разных сторон. Снизу, сверху. Ты можешь отбить его в панель наверху и внизу. Ты можешь стоять в центре один, или можно выйти вдвоем и бороться за мяч, стоя плечом к плечу. Можешь настроить на тренажере программу для 5-летних, 12-летних детей и так далее. Чем выше уровень ты задашь, тем быстрее будет вылетать мяч. Ты совершенствуешь технику, тренируешь разделенное внимание, координацию и выносливость. Ты почти всё время на цыпочках. Это сильно утомляет. Продолжительность сессий можно задавать от 30 секунд до 4 минут. 4 минуты это уже бойня. Пульс сильно увеличивается. 6 серий по полторы минуты. Это хорошая порция. Так Артур Плата описывает тренажёр, который прославил Боруссию. Его назвали Футбонафт. А появился он благодаря тому, что изобретатель из Берлина И его жена уговорили Клоппа потратить миллион евро на их проект. Потом они сконструировали похожий тренажёр для Хоффенхайма. Футбанат появился в тренировочном центре Боруссии в 2012 году, то есть в тот год, когда команда стала чемпионом второй раз подряд. Ещё два выдающихся выхода Клоппа и его футболистов в финал Лиги чемпионов. Он был символом того, как в Дортмунде формировали клуб не с помощью десятков миллионов евро на трансферы, потому что их не было, а с помощью идей велись поиски любого даже малейшего преимущества над богатой Баварией. Бей сильнейшего. Клуб собирал своих футболистов с помощью этого девиза: бей более богатого, известного, более дерзкого. Его Боруссия была тогда лучшей контратакующей командой в мире. Она расцветала, когда приезжал какой-нибудь сильный соперник, которого можно было схватить за шею, перевести схватку в партер и наносить удары. Как говорил Клопп: "У нас есть лук, а у Баварии базука". Но даже когда Клопп перешёл в Ливерпуль и мог распоряжаться миллионами, он повторял, что футбол испорчен лёгкостью покупки новых футболистов, что он предпочитает обучать, а не торговать. Если ты поссорился с женой, ты же не покупаешь на следующий день новую, говорил он. В такую Боруссию и её тренера влюбилась пол-Европы. А троица поляков из Дортмунда будет играть на самом высоком уровне, включая финал Лиги чемпионов. Роберт провёл здесь 4 года. Ни в одном клубе, кроме Варсовии, он не находился дольше. Эти 4 года в его карьере напоминали полёт ракеты. Цезарик Угерский говорил ему перед каждым трансфером, что разница в мастерстве на поле на самом деле сводится к вниманию к деталям. Он был прав. Но различие в деталях на поле Это зачастую два разных мира за пределами поля. Роберт постигал азы футбола на запущенном поле в Варсове. Но чего можно было требовать от маленького клуба, если в великой лиге в то время, когда он играл в этом клубе, второй состав тренировался на плохом поле. В Германию он уезжал из Леха, который только начал меняться в лучшую сторону. Тренировочные площадки в Познани были в плачевном состоянии. В Боруссии было 12 безупречных полей. Я помню, как в первые месяцы увидел тренировку мальчишек в Боруссии. Все стояли на одной линии и отрабатывали только движения рук на площадке, где можно бегать в идеально ровном ритме. Таких упражнений было несколько. Тогда я увидел, какое внимание они уделяют точности, качеству выполнения, именно тем деталям, которые нас разделяют, рассказывает он. На футболав чаще всего посылали молодых футболистов и тех игроков, которые восстанавливались после травмы. Он создавался для них Но на футбольнафте также тренировался Марио Гёцце, ставя новые рекорды. А Роман Вайденфеллер стал благодаря этому тренажёру совершенно другим вратарём. Когда Вайденфеллер пришёл в Боруссию, он очень плохо играл ногами, а в конце уже хорошо. При этом он практически каждый день занимался на футбольнафте. Постоянно обработка мяча, подача, рассказывает Артур Платок. Никаких чудес, детали и настойчивость. Вайденфеллеру был 31 год. Когда Боруссия купил этот тренажёр. К счастью, он не верил, что отработка техники имеет смысл только до определённого возраста. Роберту тоже пришлось избавиться в Дортмунде от нескольких ложных мифов о тренировках. Я уезжал из Польши с убеждением, что упражнения для бомбардира заключаются в том, чтобы любой ценой пробить с первого касания, что это символизирует совершенство. И я должен к этому стремиться, независимо от того, на какой позиции нахожусь. Так меня учили. Бей в одно касание, как можно быстрее, как можно сильнее. А клуб сказал мне, что это не мой путь, говорит Роберт. Клуб действовал по-другому, играл на его самолюбии. Они стали держать пари: 50 евро на то, что ты забьёшь на тренировке 10 голов. Роберт принимал пари, забивал 3 гола, 4, 5. И после очередного поражения я стал смотреть по сторонам, делать выводы из того, как действовали остальные. А другие, когда было нужно, обрабатывали мяч и били куда хотели, без спешки. Я тоже начал так делать. Через какое-то время клуб перестал держаться со мной пари, потому что всё время проигрывал. Теперь я уже знаю, чтобы бить в касание, ты сначала должен пройти определённый путь научиться попадать туда, куда хочешь, обработав мяч. А когда уже научишься, можешь переходить к ударам с лёта. Пропускать этот этап не имеет смысла. Жаль, что я понял это так поздно. Мои коллеги из Германии с юных лет отрабатывали качественную обработку мяча, подачу, развороты с мячом, приём мяча в движении. А я овладел этими навыками позднее. Второй момент это перемещение по полю. В Польше акцент делали на том, чтобы как можно больше бегать, а здесь как можно умнее. Следующая задача это мотивация и настрой. Иногда после разминок в начале матча игроки с трудом могли отдышаться. Но откуда нам было этому учиться? Поляки тогда редко играли в лучших клубах. Наши тренеры там не работали. Только начиная с нашего поколения эти знания станут использовать при подготовке юных футболистов. Возможно, мы наконец научимся делать ставку на обучение, а не на результат. Прежде чем Роберт переработал эти изменения, освоился с ними. Он пропустил столько голевых моментов, что стал излюбленной мишенью для острот немецких СМИ. У него бывало подряд 9 матчей без гола. Он познакомился ближе с газетой Bild. Узнав после обескураживающих промахов в матче со Штутгартом, что он растяпа, Левандовский. Дуф по-немецки означает глупый, придурковатый. Не умеет даже утром попасть по кнопке будильника. Убивает шансы на гол. Это именно тогда Цазарик Кухарский прислал ему диски с голами, которые он забил в Лехе. А Клоп, Ханс Йохим Вацки и Михаэль Цорк повторяли во время споров: "Пусть он наконец покажет во время матча хотя бы 70% того, что он показывает на тренировках. Больше и не нужно". По ходу сезона он играл всё больше и лучше. С декабря он добился места в основном составе. Боруссия завоевала чемпионский титул, но он не набрал этих 10 голов. остановился на 9. Из них в лиге забил 8. Он был счастлив, что играет, и раздражался, что играет не на своей позиции, под нападающим. Предыдущий раз я играл на этой позиции ещё в Варсове. Благодаря этому я многому научился, но я страдал. Я хотел забивать голы, а мне пришлось делать передачи. Я не был доволен. Мне это стало напоминать уроки физкультуры моего отца. Зачем мы делали все эти упражнения вместо того, чтобы играть в футбол? Я понял только позднее, чтобы понять Клопа, мне нужно было сначала увидеть результаты. В "Ворсовии" я ставил его играть в подигрыше именно для того, чтобы он понял, как это работает, говорит Кшиштоф Сикорский. Роберт был крайне недоволен. А я хотел, чтобы он изучил игру нападающего с другой стороны, а также включался бы в атаку с другой позиции. У него хорошо получалось, было много стопроцентных моментов, но он их упускал. До сих пор с ним это иногда случается. Иногда ему бывает легче забить в сложной ситуации, чем в очевидной. Роберт был разочарован тем, что играл ассистентом Лукаса Бариоса. Ему не подходила эта позиция. Но Юрген говорил, что он не изменит своего решения. Увидишь несколько месяцев игры в этой позиции, и пойдут ему на пользу, повторял он. Роберт тогда этого не понимал, у него еще не был налажен контакт с Клопом, было видно, что он не удовлетворен, вспоминает Артур Платок. Уровень Лукаса Бариоса был выше, чем у Роберта, но Бариос довольствовался тем, чего он достиг. Он не хотел развиваться дальше, а Роберт очень этого хотел. И когда Парагвайц перед следующим сезоном вернулся с травмой с Кубка Америки, Роберт получил место в нападении, поймал свой шанс и уже его не отпускал. То чего он не дал Клоппу в первом сезоне, он с лихвой компенсировал во втором. В лиге он забил 22 гола, побив уже упомянувшийся рекорд Фуртока. В Кубке Германии он забил 7 голов, в том числе 3 в финале с Баварией. Мы ещё опишем этот матч в своё время. Он выиграл противоборство с Бариосом, которое иногда доходило до стычек в раздевалке. Уже до конца пребывания в Боруссии он был бесспорным первым номером в нападении. Но победа над Парагвайцем больше всего его изменила. Он должен был набраться смелости и сделать то, что всегда ему давалось с трудом. Он ходил вокруг летнего домика. «Бобок, ты чего круги наматываешь?» Спрашивали его тренер Сикорский и директор клуба Завичляк. В августе они с Варсовией были в летнем лагере, сидели на террасе, а он ходил вокруг их домика. Голова опущена, но по нему видно, что он хочет... чтобы его заметили и заговорили с ним. Пошли, в чём дело? Нет, нет, всё в порядке. И опять ходит кругами. Пошли. Да нет, всё в порядке. Иди сюда и рассказывай. Скоро мой день рождения, а мы с мамой забыли положить в рюкзак конфеты. Мне нечем ребят угостить. Ты что, не мог сразу сказать? Поехали за конфетами. У Роберта скрытный характер. Он выстраивает вокруг себя стену и любит держать людей на расстоянии. Так он защищается. Это как на работе. Нужно понимать, с кем стоит перейти на ты, а с кем нет. Он это понимает. У него приветливая улыбка, но он не любит ничего просить, рассказывает Анна. Он всегда был робким, не пытался понравиться коллегам или тренерам. Ему никто не нужен был для счастья. Он не навязывается, но у него никогда не было проблем с общением. Скорее люди к нему тянутся. Это хорошо заметно, когда рядом маленькие дети. Он не пытается, им понравится, а детей это интригует. Когда к нему приезжает маленький крестник Леон, они могут вдвоем пропасть часа на три, вспоминает Томаш Завичлек. Дедушка был таким же, вздыхает его на Ливандовское. Да, когда я был моложе, я был робким, подтверждает Роберт. Я не мог заставить себя пойти к тренеру и поговорить о мучивших меня проблемах. В Баруси ситуация изменилась. Настал момент, когда я почувствовал, что ситуация меня не устраивает, и я не могу этого так оставить. Я не знал, чего этот клуб от меня хочет. Это было в начале второго сезона. Я уже получил долгожданное место в нападении, но всё как-то не складывалось. Мы играли в Лиге чемпионов на выезде с Олимпиком Марсель, и тогда я решил поговорить с ним по-мужски. В чём дело? Чего он ожидает? Что я должен улучшить? Мы долго беседовали. Этот разговор его изменил. У него словно гора с плеч свалилась. Он обрёл уверенность в себе. Преграда между нами рухнула. Мы с тренером сблизились. С этого момента мы уже не были только начальником и подчинённым. Я нуждался в таких отношениях. Я рано потерял отца. Мне пришлось быстро повзрослеть. У меня не было кого-то постарше, с кем я мог бы поговорить. И вдруг такой человек появляется. После этого разговора я уже знал, чего тренер от меня ожидает. Что ему во мне не нравится. Он меня тоже лучше узнал. В среду мы играли тот матч с Олимпиком, а в субботу был матч с Аусбургом, и я впервые забил в Бундеслиге 3 гола. Я избавился от блока, который мешал мне улучшить результаты. Я обрёл почву под ногами. Я перестал прятать всё внутри себя. Я ещё с детства переживал всё внутри, предпочитал не разговаривать. А тогда я открыл силу разговора, то как много он даёт обеим сторонам, когда ты предлагаешь поговорить. Ты не чувствуешь себя просителем, потому что в той стороне это тоже идёт на пользу, делится Роберт. Отсутствие хорошего разговора частая проблема в спорте, не только в футболе. Иногда даже величайший спортсмен больше всего нуждается в нормальной беседе. Договорися о разговоре. Если у тебя есть вопросы к тренеру, скажи ему об этом. Это действует лучше, чем жалобы за его спиной, советуется Зарик Ухарский. Футболисты замыкаются в себе, даже если общаются с таким тренером, как Клопп. Синзи Кагава после возвращения в Дортмунд из Манчестер Юнайтед бил только левой ногой. Он скрывал травму правой, потому что боялся, что его выставят из команды, как это сделали в Манчестере. У Юргена был план в отношении Роберта, но подвела коммуникация. Возможно, в начале Клоппу сложно было поставить себя на место Левандовского, понять, как ему тяжело соответствовать всем этим ожиданиям. Он уезжал как лучше нападающей лиги. Болельщики ждали чудес, считает Артур Платок. Роберт всё-таки успешно выдержал испытание первым сезоном. В немецких клубах часто бывает так, что если у кого-то не получается, его задвигают на второй план. Проверяют, будет ли он бороться, примет ли вызов. Если да, он получает второй шанс. Они часто используют этот метод. В случае Роберта было заметно, что он хочет бороться и хочет остаться в Германии. Он очень быстро выучил язык. Он перестал тесно общаться с Якобом и Лукашем. Я считаю, что здесь не было никаких антипатий. Я не замечал какой-то неприязни между ними ни на тренировке, ни в раздевалке. Они нормально себя вели, общались друг с другом. Такие вещи чувствуются. Даже Юрген меня как-то спросил: "Между ними что-то происходит?" Я ответил, что ничего не замечал. Поляки в составе Боруссии создавали её славную историю. В Бундеслиге дважды завоевывали титул чемпиона, покорили Европу, разгромили Баварию и Реал, сыграли в финале Лиги чемпионов в 2013 году. Благодаря им изменилось отношение к польским футболистам. Однако за пределами поля пути Якуба, Лукаша и Роберта разошлись. Вначале было иначе. Роберт был с Анной на свадьбе Якуба Блащековского, приходил обедать к Блащековским и Пещикам. Из тех времён, когда их соседом за стенкой была семья Пещиков. В его первый год в Боруссии он помнит тот день, когда родилась дочка Эвы и Лукаша. Мы смотрели с Лукашем матч. Вдруг Эва говорит: "Кажется, я сейчас начну рожать". Я вскочил, а он мне в ответ: "Да не суетись, досмотрим первый тайм и поедем в перерыве". Смеётся Роберт. Праздники мы проводили вместе с Якубом и Лукашем. Мы дружили семьями. Приезжали мама Роберта, родители парней. Я обожаю отца Агаты Блащековской и отца Лукаша. С ними всегда было интересно поговорить, вспоминает Анна. Она по-прежнему общается с жёнами футболистов, особенно с Агатой Блащековской, но сейчас встречаются реже. Когда-то во время поездок на матчи Лиги чемпионов они жили в одном номере в отеле, выходили по вечерам вместе. Позже Роберт, Якуб и Лукаш вместе только играли. Роберт лучше вписался в жизнь в Германии. Якуб и Лукаш обижались на него за то, что в интервью он жаловался на начальный этап в Дортмунде, как будто они ему тогда не помогали. Они слышали, что Царику Харски приказал ему не создавать польский клан. Это их тоже задело. Не было ничего личного. Просто Роберту нужно было изучать язык и учиться жизни. Они хотели о нём заботиться, а он с трудом принимает помощь. Они отличались по характеру. У них был разный возраст. У них уже были дети, а у Роберта ещё нет. Вероятно, позже к этому прибавилось соперничество самцов, потому что в раздевалке спорили, кто из них лучший польский футболист. Вспоминается за Рику Херский. Но то интервью Якуб и Лукаш неправильно поняли. Роберт не хотел никого обидеть. Он просто редко говорит спасибо. Или точнее, тогда он редко говорил спасибо. В последнее время это изменилось. Поляков из Боруссии. Также отличало то, что Якуб и Лукаш хорошо себя чувствовали в Дортмунде. А Роберта тянуло куда-то ещё. Он чувствовал, что лучше уйти слишком рано, чем на год позже. Он уходил после 103 голов в 186 матчах. После трансферной саги о нём и о Баварии. После споров из-за него Ханса Йоахима Вацки и Михаэля Цорки. Но у него осталось много приятных воспоминаний. Например, о тех моментах, когда 30-тысячная южная трибуна скандировала его фамилию, а его словно пронзало током. В Баварию он уходил полностью готовым. Он знал, что заканчивается этап команды семьи. Банды с луками, что, скорее всего, в его карьере уже не появится столько чувств к новому клубу. Но он ощущал себя достаточно зрелым, чтобы справиться с новой ситуацией. «Поставьте перед Ливандовским задачу, и он будет счастлив». ПСФ теперь перед ним двойную задачу, и он будет самым счастливым в мире. Как в Лехе, так и в Боруссии он играл лучше всего тогда, когда уже знал, что переходит в другой клуб, и старался одновременно подготовиться к новому этапу и уйти максимально красиво. Из Леха в Боруссию он переходил в роли чемпиона и лучшего бомбардира. Из Боруссии в Баварию как лучший бомбардир. Первый польский лучший бомбардир Бундеслиги. В Лехе он начинал прощальный сезон с серьёзной обиды из-за отсутствия повышения зарплаты. В Боруссии со споров, разочарования, обида на руководство из-за того, что после неожиданного ухода Марио Гёцце в Баварию, они не сдержали данного обещания и не разрешили Баварии купить Левандовского летом 2013 года. В конце концов он смирился с тем, что останется ещё на год. Руководство оценило это, увеличив зарплату, а он решил на прощание стать футболистом года. Когда летом 2013 года решился вопрос о его переходе в Баварию, ещё до окончания контракта, Юрген Клопп сказал, что предпочитает получить 20 голов от Левандовского, чем 20 миллионов за Левандовского. И он получил от Левандовского эти 20 голов в лиге и 8 в кубковых матчах. Роберт был благодарен тренеру за то, что тот в конце концов смирился с необходимостью расставания. Впрочем, Клопп уже в следующем сезоне испытал на себе, что значит остаться в клубе, даже самом любимом, на год дольше, чем следовало. Футбол это жестокая игра и сантименты, но с преобладанием жёсткой игры. Якуб Блыщиковский был дортмундский, свой, любимый. Но пришёл новый тренер, Томас Тухель, и Якубу пришлось уйти и искать возможности играть в Фиорентине. Потому что Тухель нашёл игроков более высокого класса. Роберт никогда не был настолько дортмундским и своим. Он не признавался в любви к клубам. Футбол для него – это люди и места, а не клубы. Он не целует эмблемы клубов. Он не делает этого даже в Боруссии, где на каждом шагу висит девиз. Эх, талибы. Настоящая любовь. Это Марио Гёдзе любил клуб, ушёл из него и ранил чувства болельщиков. Роберт не мог вызвать настолько сильные эмоции. Я не целую эмблему на футболке, потому что знаю, что это может быть не последний клуб в моей карьере. Футбол это моменты. Сегодня всё прекрасно, целуешь эмблему, тебя любят. Когда-то что-то пойдёт не так, это тебя укнётся. Я никогда не скрывал, что играю в футбол для того, чтобы достичь как можно большего и буду пытаться реализовать себя в разных местах. Уже в детстве я ходил на матчи ради футболистов, а не ради команд, делится Роберт. Марио Гёцца в Дортмунде сначала любили, а потом освистывали. После того, как стало известно о его уходе из команды, к нему пришлось приставить охрану. В честь Роберта, когда он возвращается в Дортмунд, раздаются аплодисменты, хотя в первых матчах после ухода из Боруссии он забил ей 5 голов. За то, как он себя вёл последние полгода, за его труд, за его игру, за то, что он дал болельщикам, его всегда будут уважать, говорит Артур Платок. Для него двери Боруссии всегда открыты, и его примут так, как будто он никогда не уходил. Его провожали в Дортмунде, аплодируя стоя. "Ты даже расстрогался", напоминает ему Анна. "Да, для меня это были сильные эмоции. Тогда до меня дошло, что мы сделали" В Лехе я едва сдерживал слёзы во время последнего матча. Тоже разволновался. Но здесь в Дортмунде был ещё один момент. Я переходил в Баварию, которую все ненавидели. Это всё равно что перейти из Леха в Легию. Но несколько десятков тысяч зрителей скандировали мою фамилию. Я горжусь этим.